ЗАКЛЮЧЕНИЕ Когда Элли опомнилась, она увидела невдалеке новый домик, поставленный ее отцом вместо фургона, унесённого ураганом. Мать в изумлении смотрела на нее с крыльца, а со скотного двора бежал радостный отец, отчаянно размахивая руками. Элли бросилась к ним и заметила, что она в одних чулках. Волшебные башмачки потерялись во время последнего, третьего шага девочки. Но Элли не пожалела о них. Ведь в Канзасе нет чудес. Она очутилась на руках у матери, и та осыпала поцелуями и обливала слезами личика Элли. — Уж не с неба ли ты вернулась к нам, моя крошка? — О, я была в волшебной стране Гудвина? — просто ответила девочка но я все время думал о вас. И ездил ли ты, папочка, на ярмарку? — Ну что ты, Элли, — ответил тот со смехом и слезами. — Да ярмарки ли нам тут было, когда мы считали тебя погибшей и страшно горевали о тебе? Несколько дней прошло в беспрерывных рассказах Элли об удивительной стране Гудвина и о верных друзьях. Мудрым страшиле», «Добром дровосике», «Смелом льве». Татушка присутствовал при этих рассказах. Он не мог подтвердить их словами, так как, вернувшись в Канзас, потерял дар речи. Но его хвостик красноречиво говорил вместо языка. Излишне говорить, что бой с соседским гектором произошел в первый же вечер после возвращения Татушки из волшебной страны. Битва окончилась в ничью, и противники почувствовали такое сильное уважение друг к другу, что стали неразлучными друзьями и с тех пор делали набеги на окрестных собак только вместе. Фермер Джон поехал в соседний городок на ярмарку и повел девочку в цирк. Там Элли неожиданно встретила Джеймса Гудвина. И взаимной радости не было конца.